305. Гуру, ты сильным хотел стать. Вот ныне сейчас дается возможность утверждать твою силу перед лицом очевидности плотной, и ты утверждаешь ее. Учу и буду учить, ибо вижу, что учение впрок. Ты сильным хотел стать. Ты силен уже упорством стремления к цели. Ты понял, что воля — это все в человеке. и мощно ее утверждаешь. А я с тобою силою своею делюсь, сокровищем воли своей, дабы утвердить в тебе крепче сокровище воли твоей. Достигнем всего, чего хочешь, ибо воля лежит в основании всех достижений, хвалю за упорство и твердость в стремлении твоем умножить сокровище воли.